Все зрелище сводилось к сверкающим в темноте огням, но Инет буквально онемела. Так часто от нее требовали детской доверчивости, так редко удавалось достичь этого состояния, но здесь, в парке Уэйнделл, она насладилась им вполне. Кто-то постарался доставить удовольствие всем посетителям парка, и Инет добросовестно получала удовольствие. «Завтра приедут Денис и Чип», Они пойдут на щелкунчика, а в среду достанут из кармашка на календаре младенца Христа и прикрепят скорлупку грецкого ореха к ели. Столько радости впереди! Утром Гарри поехал в госпиталь-сити, ближний пригород, где были сосредоточены крупные медицинские центры Сен-Жуда. Он растерянно замер в толпе мужчин весом едва. 80 фунтов в креслах-каталках и 500 фунтовых женщин в похожих на палатки-платьях, запрудивших все подходы к зданию Центра медицинского оборудования. Гарри готов был возненавидеть мать за то, что она послала его сюда, но понимал, насколько он счастливее и нет, насколько свободнее, привилегированнее. Так что стиснуть зубы и вперед!» уклоняясь от соприкосновения с туземцами, которые запасаются шприцами и резиновыми перчатками и рисками от кашля, впитывающими прокладками всех мыслимых форм и размеров, оптовыми упаковками открыток с пожеланиями выздоровления, 144 открытки в комплекте, дисками с записями концертов для флейты, видеокассетами с упражнениями, сменными пластиковыми трубочками и емкостями их подсоединяли к твердому пластиковому оборудованию вшитому в живую плоть помимо того что в таких местах скоплялось множество человеческих тел о гарри человеческая плоть в больших количествах раздражала соприкосновение с болезнями было неприятно еще и потому что хвори удел низших классов Пролы курят и десятками пожирают пропитанные жиром пончики. Женщины рожают от близких родственников. Антисанитария, экологически опасные трущобы, бедняки со всеми их недугами, особая разновидность человечества, с которой Гарри, по счастью, никогда не сталкивался, разве что в больнице или в таком вот медицинском магазине. Тупая, мрачная жирная, терпеливо страдающая порода. Хроники — низший класс, и Гарри решительно предпочитал держаться от него подальше. Однако в Сен-Джиуде Гарри преследовало чувство вины за кое-какие утаенные от инет обстоятельства, и потому он дал себе слово в течение трех дней быть образцовым сыном. Совладав с отвращением, — Он пробился сквозь толпу убогих и коллег, вошел в просторный мебельный отдел центрального магазина медицинского оборудования и огляделся в поисках табурета, на который Альфред мог бы присесть, когда будет принимать душ. Из скрытых в стенах репродукторов лилась полная симфоническая версия маленького барабанщика, скучнейшей в мире рождественской песни. За зеркальными стеклами витрин Искрилось морозное ветреное утро. Вокруг счетчика на парковке обмотался газетный лист. Любовно отчаянно приник к нему. Навесы потрескивали, брызговики машин трепетали. Огромное разнообразие медицинских сидений и недугов, о которых они свидетельствовали, повергло бы Гарри в растерянность, если бы он не подходил к делу с эстетическими мерками. К примеру, почему обязательно бежевые? Почему медицинские изделия из пластика красят в бежевый или, в лучшем случае, в мрачно-серый цвет? Почему не в красный, не в черный, не в болотный? Может, пластмассу красят в бежевый цвет, чтобы мебель использовалась исключительно в медицинских целях? Неужели производитель опасается, что люди начнут раскупать стулья для домашних надобностей, если сделать их чересчур красивыми? Вот так проблема. Чересчур большой спрос на вашу продукцию. Гарри покачал головой. Но и идиоты же эти фабриканты. Он выбрал крепкий приземистый алюминиевый табурет с широким бежевым сиденьем. Приглядел и надежную бежевую перекладину для душа. Цены, однако, заламывают. Точно за сложную технику. Гарри отнес оба предмета на кассу и приветливая уроженка здешних мест, вероятно, из бедной лютеранской семьи. Парчевая блуза, прореженная челочка, подставила штрих-коды под лазерный луч и с провинциальной оттяжечкой сообщила Гарри, что алюминиевые стулья... «Отличная вещь! Такие легкие! Можно сказать, вечные, — сказала она. — Это для вашей матери или для отца?» Гарри было неприятно вторжение в частную жизнь. Он предпочел бы промолчать, но невольно кивнул. «Старичков наших начинает пошатывать в ванной!» «Полагаю, всех нас это ждет, верно?» Философски настроенная продавщица сунула карточку «М-Экс» в прорезь автомата. «Приехали на праздники помочь родным?» «Знаете, для чего и вправду пригодился бы такой табурет», — сказал Гарри. «Чтобы повеситься, вот для чего». «Вы так не думаете?» Улыбка на лице девушки увяла. «Не знаю». «Легкий, удобный. Оттолкнул и готово». Распишитесь, пожалуйста, сэр. С трудом, против ветра, Гарри распахнул дверь выхода. Ветер нынче зубастый, насквозь прокусывает кожаную куртку. От Арктики и до сен нет достаточно высоких гор, чтобы сдержать этот ветер. Гоня машину на север, к аэропорту, низковисевшее солнце неотступно следовало за ним. Гарри прикидывал, не слишком ли жестоко обошелся с девчонкой. Может, и слишком, но он испытывал сильный стресс. А в пору стресса человек имеет право действовать сурово. Разумеется, в отведенных себе границах. Он будет строго последователен в своих суждениях, в понятиях о том, что можно делать и чего нельзя, кем он готов быть, а кем не станет, и даже с кем стоит разговаривать, а с кем нет. Если невежественная наглая девица из лютеранок Проявляет инициативу в беседе, выбор темы остается за ним. И все же, будь девица посмазливее, Гарри обошелся бы с ней менее круто. Все в сен складывается так, что он непременно окажется виноватым. Но, сдавшись на милость Кэролайн, рука за эти месяцы благополучно зажила, большое спасибо, даже шрама почти не видно. Гарри примирился с мыслью о том, что в Сен-Джуди его будут считать негодяем. Когда заранее знаешь, что мать обвинит тебя в предательстве, как бы ты ни старался, пропадает всякое желание играть по ее правилам.